Если начинали все вместе: Мао, Лю Шаоци, Пин Дэхуай, Лин Бяо, Дэн Сяопин, Чэнь И, то почему один из них стал бюрократом и наимитом иностранной державы, а другой остался верным идее? Не кажется ли вам странным обвинение, выдвинутое против председателя КНР Лю Шаоци? в служении интересам иностранной державы у нас может случиться, что генерал или незадачливый помощник министра оказывается агентом иностранных держав. Их ловят на алчности, на бабах или гомосексуализме, но в мире еще не было такого, чтобы глава государства делал. Видите ли, Лю Сан, вы должны делать скидку на пропагандистский аспект вопроса. Мао Нужно было сплотить народ. Как можно иначе сплотить народ, если нет войны, а в стране масса трудностей? Значит, партия, которую возглавлял Мао, не знала о том, что происходило в стране, возглавляемой Лю? Как же тогда быть с руководящей ролью партии в Красном Китае? Партия и была лидером общества, она и поняла, что бюрократы перекрыли путь молодому поколению к управлению страной. Значит, раньше ничего не понимали, а потом взяли вдруг и поняли. А что поняли? Окружены старыми шпионами и врагами, да? И кто же это понял? Молодой Мао? Ему сколько, сорок или пятьдесят? Он уступил свое место молодому? А может, он просто заставил молодого Хунвайбина пытать стариков, своих соратников по революционной борьбе для того, чтобы самому стать живым богом? Бросьте вы обюрократии Он Ну Сан. Просто Мао захотел быть единственным, а для этого надо забыть много и многих. Он решил сделать так, чтобы нация лишилась памяти. В ваших словах есть доля истины, Лю Сюсан. Но вы судите о предмете лишь по последним событиям и делаете из Лю мученика. А ведь он с малым вместе в свое время предал Анафими, бывшего секретаря ЦК Ван Мина. Они тогда обвинили его в тех же грехах, в которых сейчас Мао и Линь Бяо обвиняют Лю. И чтобы это самопожирание было последним, Мао сделал ставку на молодежь. Поймите же, когда выстроена перспектива, надо во имя великой цели уметь идти на определенные жертвы. Но разве цель призвать молодежь к борьбе против всех и всяческих проявлений бюрократизма это не здорово? Люс рассмеялся. Он продолжал смеяться, прикуривая от спички зажжённой предупредительным анумой. Какая перспектива, Анума-сан, сказал он. Молодёжь-то ведь повзрослеет. Она прочитает о подвигах маршала Пэн Дэхуая во время освободительной корейской войны, она услышит о том, что именно Цзю Дэ создавал Красную армию Китая. Это ещё пока в Китае мало радиоприёмников. с информацией туго. Мао сделал ставку на китайскую стену. Но ведь скоро телевизионные программы будут со спутников передавать. Какая там стена? Ни одна стена не выдержит натиска информации. А что касается сегодняшнего дня, знаете, лично мне очень не нравится, когда борьба с бюрократией сопровождается сожжением книг Шекспира, Толстого, Мольера, В большом надо уметь жертвовать малым, Люсан. Это ваша первая ошибка за все время, Анумасан. Шекспир и Толстой это по-вашему мало? Да все бюрократии мира вместе взятые ничто в сравнении с гением одного из этих писателей. Почему вы оперируете именем русского писателя, Люсан? Вы думаете, я путешествую на деньги Москвы, а почему не Лондон? Я оперировал и Шекспиром, не Атану Мусан. Просто Шиллера в Пекине пока не сжигали. Я там был, когда разбивали пластинки Бетховена. Спасибо за информацию. Вы не делали фотоснимков этого эпизода по борьбе с бюрократизмом? Делал, но, к сожалению, пленка была засвечена китайской таможенной службой. Странно. Вы их апологеты такая низостьность. А это ваша вторая ошибка, Люсасан. Я отнюдь не являюсь апологетом Красного Китая. Я лишь стараюсь быть объективным. Я патриот Японии, Люсасан, в такой же мере, как и Китая. Китай руки, Япония голова, Азия матерь планеты, так что ли? Не совсем так. Это было бы дискриминацией по отношению к другим нациям. Ваша водка очень легкая, Ано-сан. Не скажите Лью-сан, она легка до той поры, пока не надо вставать из-за стола. Я не задал вам обязательного вопроса. Как вам показалась Япония? Вам бы надо иначе сформулировать вопрос. Вы в Японии впервые, а потом спрашивать, понравилось ли мне Япония? Вы хотите сказать люша что вам ясно, зачем я с вами беседую? Вы хотите дать понять мне, что вам ясна моя роль. Именно. Именно так, Ану-сан. Так вот, э, Дорнбрюкем. Не стоит вам, люша восстанавливать против себя Азию. Вспомните, что случилось с Иакобьем. Стоило ему сделать безжалостный фильм об Африке, как его предали остракизму во всем мире. Сильные уговорились делать политику на защите слабых. Я имею в виду словесную, ни к чему не обязывающую защиту. Она страшна лишь для художников. Военных, бизнесменов и министров она не касается. Чен Шэн просил вас попугать меня или кто другой? Вы не правы, Люшасан. Меня никто не просил пугать вас. Меня просили, поскольку я знаю немецкий, сказать вам то, что я сказал. Не надо унижать азиатов вашей правдой. Занимайтесь Дорнброком в Германии, но не надо впутывать в это ваше дело Азию, Китай особенно. Вас проклянут и правые, и левые. Энсисбергер и Годор Держат у себя в домах портреты Мао? Снимут, ответил Люс. Когда Мао начнет открытый диалог с Вашингтоном или с нашими бешеными, они снимут его портрет. Лишь игра в бунт, предполагает тягу к авторитарности. Мао не начнет диалога с врагами. «Еще Сэке? С удовольствием. Желаю вам успеха, Аномасан. Ваши люди должны меня сегодня прирезать или будете топить в море? Я не бандит, Лю Я желаю вам лишь одного выполнения всего вами задуманного. Я готов помогать в меру моих сил и возможностей. Тогда ответьте, что у вас говорили о переговорах Дорнберга? Я не прошу точных фактов. Меня пока что удовлетворят даже слухи. В Асахем Прослушал сообщение, что Дорнброк вел переговоры о расширении атомного полигона на китайской территории. Дорнброк был здесь? Ему задавали такой вопрос? Да. Ему задали этот вопрос в аэропорту, но он отказался отвечать на все вопросы и сразу же улетел в Токио. Он очень торопился. Он торопился к Иси "Вы это имя мне ничего не говорит. Вы мешаете мистеру Лиму", продолжал тогда Хоа, "потому что нашли японку. У мистера Лима деловые связи с мистером Дорнброком. Я говорю вам это, потому что вы сказали мистеру Ричмонду, хорошо, что подобных вам топят здесь в каналах. Случай за вас, мистер Люс". Я ничего бы не смог поделать. Я был бы вынужден, даже несмотря на вашу доброту ко мне, выполнить поручение мистера Лао, но случай за вас. Ведь с вами миссис Джейн, а ее муж работает в американской контрразведке. Она лишний свидетель, и я с радостью верну деньги мистеру Лао, полученные за то, чтобы вы навсегда исчезли. Вы стоили 800 долларов, мистер Люс. Я истратил на аренду такси 8 долларов, так что прошу их вернуть мне. Я обязан отчитаться перед мистером Лао. Люс тогда попросил Хо устроить ему встречу с мистером Лао. Хо ответил: "Если вы станете рассказывать кому-то о чем я говорил вам, я погибну". Но я погибну, утвердившись в лютой ненависти к белым. Ненависть отцов, даже убитых передается детям мистер Люс. И каждый третий человек на земле китаец. Люс медленно тянул горячее саке. Оно было горячим и чуть прислащённым с очень нежным запахом. Он вспоминал, как на утро в номере ему подсунули газеты под дверь Он всегда просыпался, когда связка газет влетала под дверь его номера и, проскользнув по натертым плитам кафельного пола, ударялась о ножку стула. Иногда газеты рикошетили к кровати, и Люсу даже не приходилось подниматься, чтобы узнать все новости. На второй полосе он увидел фотографию автофургона с разбитым ветровым стеклом. Сверху был громадный заголовок: Убийство коммерсанта Хоу Шудзе, 59 лет, владелец двух катеров и магазина около порта. А Люс подумал, никогда бы не дал ему 59 от силы 40. Только потом он понял, что это напечатано именно о Хоу, и что Хоу убит, и что ушел он из жизни с ненавистью к белым, которые протягивают руку чуточку помедлив, как Джейн в клубе. Вы думаете, я агент? спросил Анума, когда они, сняв ботинки, вошли в салон мадам Сато, окружённые стайкой гейш. Я не агент, Люсусан, просто мне, как и вам, нужен допинг. Умным людям всегда нужен допинг интереса. Меня попросили поговорить с вами. Запомните его, сказали мне, когда он выпустит свой новый фильм, вам будет что написать. А оказался совсем трезвым, и поэтому Люс решил, что японец здорово пьян. Кто вас об этом просил? Друзья? У меня много друзей в Гонконге. Знаете, что бы вы не думали, будто я какой-то агент, я дам вам один адрес. Это в Токио, возле небоскреба». К гасики. Спасибо. Чей это адрес? Там частная клиника. Спасибо, но там сейчас лежит Исисан. Что? Ничего. Просто мне приятно видеть вашу растерянность. Вы наивно считали, что умно и хитро ведете партию. А ведь всю партию беседы расписал я. Но вы стойкий человек, а мне это нравится. Вы понимаете, что играете смертельную игру. Вам это подсказали? Мне никогда никто не подсказывает. Я сам думаю, сопоставляю вашу заинтересованность с заинтересованностью моих друзей. Вы работаете на МД, нет? На военную контрразведку, я? Почему? Я прочитал об этом в немецких газетах. Когда это было напечатано?» дня три назад. Люс хлопнул в ладоши и рассмеялся. Тогда у меня все хорошо, Анума-сан. Значит, они решили прижать меня с другой стороны, опозорить в глазах интеллигенции, когда не вышло у Ли. У кого? У Лихтенштейна. Ответил Люс спокойно. Он вовремя оборвал себя. Ли это ведь не Лим. Это Лихтенберг. Лихтенштейн. Либерганд. Лихтенштейн это враг моего продюсера Анумаса. Но это не мистер Лим, тихо спросил Анума, и не дождавшись ответа побледневшего Люса, пошел танцевать с одной из гейш. Невидимый магнитофон вертел мелодии Рея Конифа. Люс поднялся И его качнуло. Ха, я здорово набрался этого сака, подумал он. Шатает. А ну и пусть. Сдыхать надо пьяным, не так страшно. Но они сейчас не станут меня убивать. Я в их руках, они крепко попугали меня, схо, им кажется, что этого достаточно. Аномсан, держа в руке длинный бокал, шагнул ему навстречу. Он чокнулся с Люсом бокалом, в котором было шипучее шампанское, пролив несколько капель. "Давайте выпьем за искусство", сказал Анума. "За правдивое искусство. Сейчас искусство должно быть правдивым, как математика. Вот за это я хочу выпить". ладно", согласился Люс, "только я осоловел. Можно попросить на шитыря?" "Нет, нет, не надо". А как вас можно называть уменьшительно? Я хочу называть вас ласковым именем. Японцы нельзя называть уменьшительно, ответила Анума. Мы и так маленькие, а вы хотите нас еще уменьшить? Можно я буду называть вас Анумушка? И это нецензурно», — ответил японец. Видите, наши подруги прыснули со смеху. Никогда не называйте меня так, очень прошу вас. Тайский шофер подвез Люса к полицейской будке и показал пальцем на молоденького высокого парня в белой каске. Полицейский дважды переспросил Люса, а потом облегченно вздохнул. Понятно. Теперь понятно. Это в седьмом блоке. И он объяснил шоферу, Как проехать к частной клинике, которая помещалась неподалёку от токийского небоскрёба Касумигасики? Это совсем рядом, вы легко найдете», — сказал ему на прощание Анума. Полиция в крайнем случае поможет вам. У них есть специальные путеводители. Клиника была крохотная, всего пять палат, тихо, ни одного звука, полумрак. Выслушав Люса, дежурная сестра утвердительно кивнула головой и молча, поднявшись, пригласила его следовать за собой. И сии лежала в палате одна. Палата была белая, такая же, как лицо женщины, и поэтому ее громадные глаза казались двумя продолговатыми кусочками антрацита. Они блестели лихорадочно. и когда она закрывала глаза, казалось, что в палате становится темно, как в шахте. "Здравствуйте", сказал Лёс. "Вас уже предупредили, что я приду?" "Нет", ответила женщина. "Кто вы?" "Я друг Ганса". "Темно в палате, очень темно. Вы ждали меня?" "Нет, я вас не ждала". Надо включить диктофон. Я не скажу ей об этом. Она знала о моем приходе. Ее предупредили, в этом я сейчас не мог ошибиться. Женщина молчала, ее лицо побледнело еще сильнее. "Я друг Дорнброка, повторил Люс. Я сейчас должен получить от нее то, зачем ехал сюда, и я получу это. Если я ничего не получу, тогда значит, я действительно слизняк и мразь. Она знает из за чего погиб Ганс. Из-за чего они взорвали Берга, Она знает. А если нет, тогда я просто не знаю, что делать дальше. Но она знает что-то. Поэтому она соврала, сказав: "Я вас не ждала". Она ждала меня. О ком вы говорите?" спросила женщина. О каком Ганса?" "А Гансе, Гансе Дорнброке. Вы, вероятно, спутали меня с кем-то? Я в первый раз слышу это имя. Кто он? Он? Ну, что ж. Прости меня, Бог, но я не могу иначе. К доброте через жестокость, так кажется. Это трудно. Ох, как это трудно и гадко быть жестоким. Вы спрашиваете о Гансе Дорнбруке? Да. Один хороший парень. Но крайне нистойкий по отношению к женщинам, Люс хохотнул. Он собирал коллекции женщин по всему миру. Ах, как светло в палате. Глаза шахты широко раскрыты, в них гнев и бессилие. Ну, говори. Скажи мне то, что ты должна сказать. Кто запретил тебе говорить о нём? Кто? Темнота? Тишина? Капли пота на лбу и висках. Простите, но я не знаю, Ганс. Есть много методов, подумал Люс, и Брехта, и Феллини, и Станиславского, и Годара, и Олтер Брайтона. Хотя нет, у него способ, а не метод. Или наоборот. И потом он не режиссёр-физик, очень славный человек. Причем здесь способ? Ах, да, вспомнил. Ну-ка, давай, Люс, выбирай точный метод. Только единственный метод поможет тебе в работе с этой актрисой. Одних надо злить, с другими быть нежными, третьих брать интеллектом, четвертые — обезьянки. Им надо показывать и следить за тем, чтобы они тебя верно скопировали. Но это самое скучное. Лучше всего, если актриса или актер поймет тебя. Тогда забудь горе. У тебя появилось твое второе я, ты стал сильным, все то, над чем ты работал долгие месяцы, сделалось сутью актера, его жизнью. Облако Уолтер Брайтона, как я сначала не обратил на это внимания, то радиоактивное облако, за которым он наблюдал, которое унесло семь жизней и унесет еще 200, триста, как мне трудно было связывать облако с радиоактивными частицами после взрыва в Синцзяне полёт Ганса в Гонконг тошноту беременной Иси и слова доктора из британской колонии который так смеялся над версией беременности она ведь родилась в Хиросиме через 10 дней после атомного взрыва А после водородного взрыва в Синцзяне Она сидела в том городе, над которым прошло новое радиоактивное облако. Это не моя работа заниматься сцепленностью фактов, моя работа это взаимосвязанность характеров. Впрочем, сейчас вроде бы я на пороге этой работы. Люс, не ошибись. Вы настаиваете на этом утверждении? Вы не знаете Ганса Дорнберга? Не знаю. Как меня тогда остигал Берг Вы этой Порошок с ядом был в вашей спальне. Такой же, каким отравился Ганс. Лгали. Они врали. Спокойствие слова, свидетельство силы. Зачем вы в жоте сиисан? Но женщина, не открывая глаз, повторила: "Я не знаю, Гансу. Шинагава-сан. Это имя вам знакомо?" "Да. Это ваш продюсер." "Да. Он мне рассказал о том, как вы гадали." Гансу». Снова свет в палате быстрый, отчаянный, страшный. "Я многим гадал. Я не знаю имен тех, кому я гадал." Надеюсь, имена людей, которые снимали для вас особняки, вы помните. Может быть, вы вспомните, кто снимал вам особняк на Orchard Road? И женщина заплакала. Она плохо плачет, подумал Люс, откинувшись на спинку белого стула. Она играет эти слезы. Она не играла лишь, когда я назвал Ганса негодяем, который коллекционирует женщин. В общем, она играет так фальшиво. Хотя это понятно, у нее были не те режиссеры. Итак, вы знаете, Ганс. Она прошептала: "Да. Почему вы лгали? Я боюсь его мести. Я боюсь, что он будет мстить мне. «Мертвые не мстят". Женщина вскинулась с кровати. Ослепительный свет в палате глаза режет. Как светло сейчас здесь. Кто? Мертв? Кто? Она ничего не знает. Сейчас я мог проиграть. Как страшно, я думаю, мог проиграть. Чёртово и страшно. Может быть, Нора права, я садист, и мне доставляет наслаждение мучить людей. будь он для вас живым, вы бы так себя не вели. желаю он вам мстить, разве бы он прислал к вам своего друга. Я так заметен в вашей клинике, у вас ведь только пять комнат и один врач, неужели вы считаете европейцев такими дурачками? Ганс отомстил бы вам иначе? Просто для вас он мертв. Прошедшая любовь всегда мертва, потому что не плачет. Говорите правду. Потом вы сразу уйдёте, тогда я скажу. Хорошо. Скажите, и я уйду. Вдруг она поднялась с подушек и ослепив его светом громадных глаз, нестерпимым, как у умирающего оленя, черным, ясным, спросила Ганс в Японии: "Да. Тогда почему он не пришел сам? Почему?" Он знал, где я. Почему он не пришел? Вы говорите неправду, опустившись на подушку, сказала она потухшим голосом. Мне трудно видеть вас, потому что ваши глаза в тени, но все равно вы говорите неправду. Он ведь не прислал с вами никакой записки. Ведь нет же, мертвые не мстят. Свет в палате потух, глаза закрыты. Вы правы. Я чувствовала смерть, но это была не его смерть. В тот день я почувствовала мою смерть. Когда это было? Какая разница? Устала, ответила Иси. Двадцать второго ночью я умерла, но дух пока еще в теле. Сначала Люс испугался, но потом внутри все у него напряглось, и он подумал: Вот сейчас она не играет. Сейчас она станет моим альтер-эго, потому что я чувствую ее, боюсь ее и восхищаюсь ею. Вот сейчас я задам последний вопрос, и тогда все решится. Только надо спросить ее очень. Нельзя, чтобы меня выдал голос. ты же актер, Люс. Нет лучшего актера, чем тот, кто пишет или ставит. Ну, ка Люс, ну-ка. Я не спросил, что с вами. Когда вы должны выйти из больницы? Он просил меня узнать об этом. Но я подставился. Видишь, как я чувствую тебя? Ты даже не смогла скрыть усмешки, презрительные усмешки. Я таких еще не видал в Японии. Вы же все такие воспитанные. Я выпишусь через две недели, когда кончится курс. Передайте ему, что я изменила ему с американцем из Сайгона, когда он улетал в Кантон. Я проклинала себя за это, он износил у меня, но у меня не хватило силы сказать об этом Гансу. Если он хочет моей смерти, пусть меня убивает скорее, я больше не могу ждать. Но Ганс быстро вылечит. Меня же вылечат за три недели. Я не знала, что этот американец болен. Ясно. Ганс покончил с собой из-за сифилиса. Все сходится. Он боялся сифилиса как огня, и в Берлине это знали. Как быстро об этом узнали здесь, а? «Люс сейчас думал неторопливо. Он чувствовал усталость, все тело обмякло и сильно кружилась голова, и это утомляло его, потому что голова была тяжелой, будто в затылок налили свинца. Стройная система, убрав Берга, они подсовывают мне объяснение приемлемое для общественного мнения, учтены и мои интересы. Сентиментальный детектив Буду иметь хороший прокат дома. Такой прокат мне еще никогда не снился. Потом, видимо, подскажут, что Хоа работал по заданию Берга, продавшего секреты расследования Левым. Тут можно накрутить пару боевиков, которые мне дадут миллион мара, который больше Щедрые люди. я думал у вас что-то другое. Сифилис это ерунда. А, в остальном все в порядке. Никаких жалоб на здоровье нет. Нет. Господи, прости мне ложь, которую я сейчас произнесу, это кощунственная ложь, Господи, прости меня за это. Вы изгوالлись Исисан. Мне жаль вас. Но еще больше мне жаль Ганса, который сейчас сидит в тюрьме по обвинению в убийстве некой Исисан. актрисы мюзикл Шинагава Свет будто два прожектора врубили поздной ночью во время беззвёздного шторма в Бескаях Что Он не расслышал ее. Он угадал по движению рта этот вопрос Он неторопливо закурил, сдерживая дрожь в руках. Эта дрожь все сильнее колотила его, но он должен был сейчас играть спокойствие, полное, чуть отстранённое спокойствие. Сыграю, сказал он себе. Если я успел подумать про спокойствие, термином отстранённое, значит, сыграю до конца. И я понимаю тех работников прокуратуры, которые посадили его в тюрьму. Миллиардерский сынок потешился с несчастной актрисой, снял для нее особняк в Гонконге, потом отель в Токио, просил ее руки, а потом женщина исчезла. Ведь никто не знает, что вы в этой клинике Исисан. В том отеле, где он снял вам два номера в Токио Грандо, никто не знает, куда вы уехали. Портье сказал, что вас увез высокий голубоглазый мужчина. Голубоглазых японцев пока еще нет. А Ганс, голубоглазый, я нашел вас чудом, потому что я друг Ганса, и мне дорога его судьба. А может быть, они хотели, чтобы она умерла при мне? Она вся белая, и глаза леденеют, только когда она не умерла. Если она умрёт, они скажут, что это я ее убил. Боже, спаси меня. Вы говорите правду? спросила Иси. Да. Любовь обмануть легче, чем ненависть. Она любит его, и она уже не может видеть правду, потому что сейчас она думает лишь о нем Где его арестовали? В Берлине. Он собирался вылетать в Токио, но его арестовали. Он ведь должен был к вам вернуться, да? Никогда бы не подумал, что японки умеют так плакать. Они всегда улыбаются. Что-то надолго плачет. А у меня голова теперь раскручивается в другую сторону. Если она проплачет еще несколько минут, я обрякнусь со скользкого покатого стула на пол. Он холодный этот кафельный пол. Чем их можно поторопить этих баб? Сантиментом. А чем же еще? Все они одинаковые: африканки, немки, японки, дуры и истерички даже провидищи. Он купил обручальные кольца. Что мне делать? Я не слышу громче, пожалуйста. Что я должна сделать для него? Это ведь ложь. Я жива. Пусть посмотрят. Он ни в чем не виноват. В чем он может быть виноват? Сейчас я вызову прокурора, только сначала объясните мне, кто просил вас говорить ложь и почему вы согласились лгать. Я послал ему две телеграммы, но он не ответил, а мне в это время принесли счета за отель и за врачей. Громче. Что? Неужели она меня не слышит? Я же кричу во все горло. Громче. Говорите громче. Я задолжала за отель и за врачей, которых он нанял. Описали дом моих сестер в Нагасаки. Они сироты. Господин, который уплатил за меня долг, пообещал выплачивать после моей смерти, я вероятно умру через месяц, тысячу долларов в год моим сестрам до их совершеннолетия. Я тоже стоил 800 долларов, как говорил Хоа. Мистер Лао любит круглые цифры. Я стоил восемьсот аккордно, а эти две сестры по пятьсот каждая. Значит, я стоил в два раза больше или на два раза. Проклятый арифметичка. Какая же ты ясновидящая, если я так тебя обманул. Вам сказали, что придет белый и будет спрашивать о Дорнброке? Да. И вас попросили сказать, что вы заразили его сифилисом? Да. Он приедет ко мне, когда его освободят. Сироты ее останутся теперь без денег. Вдруг четко понял Люс, и голова у него сделалась ясной. Только осталась тяжесть в затылке. Вот где ты оказался под лицом Люс. А зачем она так смотрит? у меня ведь тоже есть душа она его ждет. про сестер забыла про смерть свою забыла его ждет. зачем ты делаешь всех вокруг несчастными люс забудут это дело папа Ганса уплатит за смерть сына миллионов сто и забудут Да две ее сестры умрут из-за меня с голоду, потому что я боролся за правду. Будь ты проклят, люс. Будь проклят. Во имя холодной правды ты убил двух девочек. Фюрер тоже убивал детей во имя правды. Разве можно бороться с Гитлером по гитлеровски? Хайль сила, далюс. Будь я проклят. Зачем я не родился шофером или клерком? Зачем я родился такой слепой, устремленной тварью? Да. Приедет, сказал Люс. Обязательно. Сейчас я вызову прокурора, и мы ему все вместе расскажем, да? Да. Сколько денег перевели на имя ваших сестер?» сестёр? тысяч йен. Это сколько на доллары? Я не знаю, какая разница. Улыбка у нее замечательная. Я даже не мог подумать, что у нее такая улыбка, как утро. Пошло. Да? Лёс. Улыбка как утро. Ну что же делать, если улыбка у нее действительно как утро? Сейчас надо перевести эти проклятые иены на доллары, а потом доллары на наши марки. Не смогу. Надо послать телеграмму в Берлин, чтобы из моей доли за дом на имя ее сестер. Нет, это ее испугает. На ее имя. Они же наследницы, перевели деньги. Я еще соображаю, хотя вроде бы я на исходе. Люс, что с тобой? Ничего, так бывало, когда я кончу картину, перенапряжение.